Глава 39. «Марат, ты видел дальнюю комнату по коридору налево. Мне кажется, из нее получится отличная раздевалка для персонала, с туалетом и душевой». Выглянув в основной зал, я кликнула Воронцова, и мужчина тут же направился в мою сторону. Ох, и недобро на меня глянула девушка Алина, представитель застройщика из отдела продаж, когда узнала, что мы с Воронцовым не супруги, Она активизировалась, и Марату не давала прохода. Всеми правдами и неправдами пыталась меня куда-нибудь сбакрить, чтобы остаться с красавчиком-клиентом наедине. Наконец, счастье случилось, но она и явная лишняя муха, то есть я опять прилетела и увела ее принца в какую-то дурацкую комнату смотреть. То есть, ты уже определилась, помещение покупаешь, если планируешь что и где устроить. Оглядывая голые стены возможной будущей раздевалки, довольно улыбнулся Воронцов. Я не только распланировала, где и что будет. воображении ресторан уже дышит и живет полной жизнью. На кухне мясо скворчит, овощи виртуозно шинкуются, а шеф-кондитер бережно выкладывает на венские вафли мороженое и поливает кленовым сиропом. В зале за столами застеленными белыми скатерцами, угощаются гости — А их слух услаждает ненавязчивая классическая музыка. Мне даже очудилось, что я слышу неспешные разговоры, а вот пробка аккуратно, но уверенно покидает бутылку шампанского. Одну в голову я прогнала на вождение, а то дошло до того, что неприкрытым одеждой и плечом ощутила, как скользнувший мимо меня официант с подносом рассекает воздух. Нет, пока еще сомневаюсь. Озвучила чистую правду, потому что помнила. Купив шикарное помещение по крайней низкой цене, автоматически записываюсь в список должников Воронцова. У меня же есть время подумать, взвесить все «за» и «против». Обычно, когда клиенты сомневаются, из-за спины Марата выплыла фигура Алины, которая пела лилиным голоском. «Я ему советую еще раз помещение посмотреть, а в данном случае желательно в темное время суток, чтобы вечерний вид из окон оценить». Девушка, томно глядя на Воронцова, протянула ему визитку и сладко так, даже чересчур, говорит. Марат Александрович, если надумаете еще раз посмотреть, звоните в любое время дня и ночи. Договоримся». «Ого, как нынче мужчин-то откровенно начали клеить». Алина вроде бы ничего криминального не сказала, но так на Марата смотрела, так многообещающе вздыхала, что ясно было, воронцова только что предложили свидание с гарантированным интимом. Я поймала себя на том, что не одна Алина ожидает ответ Воронцова. Я тоже, затаив дыхание, жду его. Нет, все-таки живет в Марате упырь. И в данный момент он вновь поднял голову. Зачем он медлит? Специально измывается над долиной. В конце концов, возьми ты уже эту визитку, либо скажи, что не понадобится. Девушка напряжена до предела. Тобой гляди, бомборок, грохнется. А воронцов, зачем-то вопросительно бугнув бровь, на меня посмотрел. Он что? Моего благословения ждет? Не дождется. Лично мне больше по душе его тайный роман с красными труселями. Там и интрига присутствует, и страсть чувствуется, и сумасшествие подмешано. Как ни крути, но несколько недель подряд носить в кармане пиджака нижнее белье нормой не назовешь. Спасибо. А благодаря Францов все-таки взял у девушки визитку. Алина выдохнула, но долго карточка у мужчины не задержалась. Он тут же передал ее мне. Настя, если созреешь еще для одного просмотра, ты знаешь, по какому номеру позвонить. Заметив кислую мину Алины, я резко взяла себя в руки и перестала сиять. И вообще непонятно, чему я так обрадовалась. Какая мне разница, хранит Францов верность своим красным труселям или нет. Я с этими труселями дружбу не вожу, в родственной связи не состою. Более того, ни разу в жизни не видела. Хотя, надо признать, только что труселям слегка позавидовала. Не каждый мужчина от столь откровенного призыва тесно пообщаться нос отвернет. Девушка, на чего греха таить, эффектная, одни только ярко-зеленые глаза в сочетании с каштановыми волосами до пояса чего стоят, а в третьем размере груди вовсе молчу. По поведению видно темпераментное, настойчивое. На мой взгляд, нагловатое, но для многих это скорее плюс, чем минус. Так что если марат и труселя дойдут до венца, Достанется дамочки муж хоть и вредный, но верный. С другой стороны, этот факт сомнительный. Оксане же Воронцов изменял. Пообедаем. Замедлив шаг и кивнув на вывеску ресторана, которая красовалась прямо по курсу к припаркованному авто, предложил Воронцов. С учетом того, что я черт знает сколько нигде не была, согласиться хотелось жутко. Посидеть за столиком у окна, поглазеть на прохожих в какой то веки положить в рот не собственного приготовления. Но Марат в качестве спутника меня не устраивал. Дело не в том, что я опасалась его или мне с ним было скучно. Скорее, наоборот. Чем больше с ним общаюсь, тем больше симпатии он во мне вызывает. Даже его дырной характер перестал раздражать. Более того, я начала находить в нем какие-то плюсы. Теперь Марат для меня не чересчур резкий, а умеющий уверенно сказать «нет». Или еще, раньше мне казалось, что Воронцов на окружающих свысока смотрит. Теперь же эту его холодность в общении с посторонними я воспринимаю как потребность держать дистанцию. Фиг бы с ним, если бы он мне начал нравиться как человек. Это даже неплохо. Мы ведь хоть и некровные, все-таки родственники». Но я несколько раз поймала себя на мысли, что Воронцов еще, оказывается, и мужчина. Да не абы какой, а хо-хо-хо. Так все, Настя, гони от тебя эти дурные размышления. И Марату не забудь отказать. Ничего с ним не случится. Один, пообедай. Марат, я и так отняла у тебя уйму времени. А то человек занятой. Воронцов не дал мне договорить. Настена... Этот ресторан, мужчина ткнул пальцем на вывеску, скорее всего, станет твоим главным конкурентом в борьбе за клиентов. Неужели совсем не интересно заглянуть в стан врага до начала войны, осмотреться, что у него и как? Ступила, признаю. Пойдем, мигом передумала я, взяла Врансова за руку и уже сама потянула его обедать. Ну и что ты творишь? ровно через два шага ехидно поинтересовался внутренний голос а утонувшая в руке воронцова ладонь заполыхала напоминаю марат брат твоего покойного мужа а ты его интимно касаешься и импульсу подалась и учудила а ты вместо того чтобы критиковать лучше бы подсказал делать то что выдергивать руку или так до ресторана идти а мне то откуда знать я это ты а ты в панике Значит, мы оба туго соображаем.